Глава двадцать ш е с т Ангел и награда. Амана глядел на лист со списком имен учеников, висящий на стене коридора. Хм, ясно. В полголоса проговорила м а н а Результаты экзамена, прошедшего неделю назад, были опубликованы, и сейчас Амана вместе со с т а л ь н ы м и одноклассниками смотрел результаты. В этот раз он оказался на двадцать первом месте. Вполне обычный для него результат, не особо выдающийся, но тем не менее довольно приличный. Этот экзамен ничем не отличался от предыдущих, поэтому никаких сюрпризов он не принес. Все же, увидев, что его результат оказался в пределах ожидаемого, Амана в з д о х н у л с облегчением. Само собой, Махеру была на первой позиции в списке. Она и вправду была талантливой, но Амана з н а л что помимо этого Махеру еще и сама прикладывает немало усилий. Ему оставалось лишь восхищаться ею. После ужинов он не раз видел ее за учебой. Да, она само по себе была умной, однако ее первое место – это результат упорной работы. ш и и н а снова на первом месте. Как и ожидалось от Ангела. В творящейся суматохе Амана расслышал несколько подобных возгласов и слегка погрустнел. Что такое, Амана? Выглядишь недовольно. Плохо написал? Ицуки был рядом и удивился, увидев грустную мину Аманы. К слову, в ранговых списках отмечаются только 50 лучших учеников, так что свое имя в списке Ицуки само собой не нашел бы. В этот раз он просто решил составить компанию своему другу. Более-менее. 21 место. О, -о, О, лучше, чем в прошлый раз. В пределах ожидаемой погрешности. Да, похоже, умники и в правду говорят на своем языке. Поддразнивающе улыбнулся Ицуки. Ладно, ладно. Отмахнулся от него Амана, затем вновь взглянул на список. Она действительно постаралась на славу, подумал он. Она никогда не показывала другим, что старается изо всех сил, поэтому для остальных она, как и ожидалось, была на первом месте. Хоть окружающие восхищались ею. Они понятия не имели о том, сколько труда она вкладывает. Наверняка Махеру это причиняло беспокойство. Я это исправлю. Ты что-то сказал? Ничего. Я возвращаюсь в класс. Окей. После школы Махеру переоделась и сходила в супермаркет за продуктами. И теперь была у него дома. Она собиралась положить продукты в холодильник, как вдруг заметила белую коробку. Это... А... Это торт. Внутри белой коробки был торт. Конечно, м а х е р у это и сама поняла, но решила на всякий случай убедиться. Стоит сказать, что Читос ы постоянно постит фото с едой из своих любимых кондитерских в социальных сетях. Этот торт он купил как раз в одном из таких мест. Тебе нравятся торты? Не очень. Он для тебя. А в этот раз почему? Ты первая в списке по результатам экзаменов, так что я решил, что это стоит отметить. Поздравляю с первым местом. Услышав его слова, м а х е р у единожды моргнула. По ее лицу хорошо читалось, что эта ситуация была для нее полной неожиданностью. Я, я всегда занимала первое место. Это не стоит праздновать. Может быть, но ты хорошо поработала, так что заслужила награду. Или тебе не нравится слоёный ягодный торт? э Не скажу, что не нравится, но. Ну тогда замечательно. Съедим его после ужина. Прежде чем Махеру успела прийти в себя, Амана уже закончила обсуждение. Махеру будет не комфортно, если он будет уделять ей слишком много внимания. Так что ему стоило немного сбавить обороты. Она всегда благоволила другим людям, но была слишком строга к самой себе. Махеру по его мнению относилась к тому типу людей, которые ни за что не расслабятся, если только не случится что-нибудь изряда вон выходящее. Она склонит голову и сделает то, что должно. Она будет трудиться, не зная отдыха, ведь никто и никогда не хвалил и не баловал ее. К тому же Амана казалось, что Махеру никогда и не ни перед кем не заискивала, хоть они провели вместе не так много времени. Амана в общих чертах понимал ее личность и х а р а к т е р А также надеялся, что когда-нибудь сможет по достоинству отплатить ей за заботу и усилия. Пока думал об этом, он взглянул на Махеру, занятую делами по кухне. Он криво улыбнулся, вздохнул и продолжил г л а з е т ь пока она не отошла. После ужина он увидел, как Махеру нервно подавала торт, от чего разразился смехом. Почему ты смеешься? Нет, ничего такого. Что-то мне так не кажется. Не забивай голову. Его просто удивило, что Махеру вела себя так непринужденно. Продолжать смеяться не стоило, ведь так и настроение ей можно испортить. Тогда все его старания порадовать ее пропадут впустую. Кроме торта махеру еще принесла кофе, накрыла все это на столе перед диваном и присела. Во время всего этого процесса в е л а о на себя крайне неестественно. Ему снова захотелось посмеяться, но в этот раз он с е б я сдержал. Махеру беспокойно взглянула на Амана. Поздравляю. Большое спасибо, но. Не никаких но. В конце концов ты отлично поработала. Да, так и есть. Ну же ешь. Время от времени нужно расслабляться. Я все-таки тебе его купил. Добавила Мане. Махеру виновато кивнула, а затем взглянула на вилку и тарелку с десертом. Я правда благодарна. На летай, сказала Мане, махнув рукой. Махеру взяла вилку и осторожно отломив кусочек торта, поднесла ее к рту. Кажется, девушке очень привередливо, если дело касается сладостей. Однако он купил этот торт в одной из любимых кондитерских ч и т о с ы м поэтому Махеру он должен понравиться. Так и произошло. д о к а т т в л и с т до т о м у стали слегка расширены н е глаза Махеру, и ее расслабленное облаженное состояние, как только она попробовала торт, ее выражение лица крайне редко менялось. Но в последнее время она все чаще и чаще показывает обычные человеческие эмоции. С милым выражением лица она продолжала медленно есть торт. Такая великолепная сцена, д о с т о й н а оказаться на полотне какого-нибудь художника. Что такое? С удивлением склонила голову Махеру, когда заметила, что Амана смотрит на нее. Нет, ничего. Ответила Маны. Ее выражение лица сейчас было гораздо мягче, чем обычно. Это завораживало. Опомнившись, он тут же отвернулся. Но теперь в свою очередь Махеру с т а л а г л а з е т ь на него, а затем внезапно о чем-то подумала, отломила очередной кусок торта и поднесла его к Мане. Сделай, а... Ситуация свелась к тому, что Махеру решила его покормить. М... Нет, нет, я не хочу. Не хочешь? Нет, ну, раз ты сама решила угостить меня, тогда ладно. Амана и представить себе не мог, что подобная сцена будет возможной, поэтому очевидно выглядел он ошарашенным, особенно когда неожиданно даже для самого себя согласился. Они были парнем и девушкой, при том достаточно взрослыми. Кроме того, покормить его пыталась очень красивая девушка. В каком-то смысле ему крупно повезло. Тем не менее Амана был не настолько взрослым, чтобы так просто отбросить стыд и обрадоваться такой возможности. Ты ведь сам его купила, Амана, так что ты тоже должен его попробовать. Махеру, которая сама это предложила. Не сознавая всей неловкости ситуации и с привычным выражением лица, подняла кусочек торта к его рту. Обычно сцена кормления противоположного пола в глазах посторонних содержит скрытый подтекст, однако в лице самой м а х е р о читалось лишь недоумение. Было бы нехорошо отвергать такой добродушный жест, поэтому собравшись с мыслями, он наконец попробовал торт. По его рту и мыслям растеклась невероятная сладость. Слишком сладко. Это торт в конце концов. Речь была не только о торте, но м а х е р о похоже, этого не заметила. Немного п р о ж и в а в он отметил, что торт был чересчур сладким, но, скорее всего, дело было в его текущем душевном состоянии. Такое чувство, что ты совсем ничего не почувствовал. На деле Аманы испытал все возможные оттенки сладости, стыда и некое в о з у д а н а лице Махеру же ничего подобного не отражалось. Аманы со словами «Дай к а мне на секунду» стащил у Махеру вилку и, проделав такой же жест, поднес ее вилку с кусочком торта. Как он мог не отплатить ей после такого? Сделай ааа. Ешь, холодным тоном сказал Аманы. В этот раз выглядела она более взволнованно, так как она уже сделала то же самое с ним, то похоже, не собиралась отступать. Нерешительно, подобно птичке, которую кормят, она сделала укус и начала пережевывать. Аманы взглянул на нее и обнаружил, что ее выражение слегка изменилось. Поначалу она была немного в замешательстве, но укус за укусом ее лицо становилось все более красным. Когда она закончила с тортом, стыд на ее лице уже невозможно было скрыть. Ее чистейшее бледное лицо стало красным, как помидор, а глаза немного влажными. Ну, что думаешь? Б было вкусно. Я не об этом. Я спросил о том, каково тебя, когда тебя кормят. Спросил Аманов в надежде на то, что она поймет, каково ему было. м а х е р опустила глаза, а сама она немного дрожала. Я бы сказала, что это чрезчур е неловко. Именно. Такими действиями ты можешь вызвать недопонимание. Если так хочется покормить кого-нибудь, делай это с другой девушкой. Думаю, теперь ты понимаешь, каково мне было. Добавил Амана, глядя в сторону. Да. Тихо ответила Махеру. Наверное, она сделала так, потому что не воспринимала Амана в таком плане. Его немного беспокоило, что Махеру может необдуманно совершать такие поступки, но винить ее было не за что. В конце концов, это было не так уж неприятно. Но сладкое чувство во рту, похоже, не собиралось никуда уходить. Амана был рад, что Махеру ему доверяет. Но подобные беспечные действия слишком обескураживали. Слегка вздыхая, именно такой итог подвел Аман, глядя на поникшую Махеру.